Глава девятая С самого утра самочувствие было на троечку. От вида еды мутило, живот неприятно покалывало. Опять-то у нас разыгрался, и настроение было такое, что хотелось сесть на подоконник, пледом укутаться и смотреть на плавно кружащиеся снежинки. Но на подоконник я не заберусь, ибо беременные бегемоты не очень ловки. Снега, как назло, с утра не было, а плед я вчера постирала, после того, как уронила на него пироженку. В общем, все было против меланхоличного пребывания дома, поэтому, обреченно вздохнув, я уныло побрела на работу. Три недели осталось, и можно будет никуда не ходить. Совсем чуть-чуть, и заживу. Однако к полудню стало совсем в тягость. То ли давление подскочило, то ли гемоглобин упал. Не знаю, но она меня такая слабость накатила, что даже с места встать не могла и норовила прикорнуть на краешке своего рабочего стола. Миронова. Строго зовет Елена Леонидовна. «Что с тобой? Ты сегодня зеленая как поганка». Вика в углу ехидно хмыкает. «Дескать, чего удивляться? Она всегда как поганка. А у меня даже нет сил достойно ответить, сказать что-нибудь, чтобы наглая мерзавка заткнулась. Начальница тоже замечает, что мой боевой настрой сегодня ниже Плинтуса. Подозрительно ко мне присматривается, а потом решительно произносит. «Иди-ка ты домой. Не хватало еще, чтобы ты мне тут родила раньше времени». Сил спорить тоже нет, как и желание припираться или строить из себя сильную леди. Хочется лишь одного — лечь поспать. Поэтому киваю и вызываю такси. Алена смотрит ободряюще, а Виктория недовольно кривит губы, считая, что слишком много для меня делают поблажек. Сучонка мелкая. Проснулась я только к вечеру, когда за окном стояла непроглядная темень. Прислушалась к себе, к своим ощущениям. Вроде все нормально, живот спокойный, не стоит колом, как с утра. Вот что здоровый сон с человеком делает. Настроение сразу пошло в гору, проснулся зверский аппетит, поэтому с кряхтением, выбравшись из-под одеяла, побрела в кухню к холодильнику. Однако там меня поджидало форменное разочарование, ни одной вкусняшки. Сначала я попробовала обойтись тем, что есть. Погрела тушеное мясо, сгрызла яблоко, пощелкала семечек. Бесполезно муск рисовал картинки вкуснейших деликатесов и сколько я их от себя не гнала не помогала я хотела вкусного поэтому еще немного пострадав и помечтав решила отправиться в круглосуточный магазин его звонок застал меня в прихожей когда высунув от усердия язык я пыталась запаковать немного отекшие располнявшие ножки в сапоги молния опять заела и сколько бы я ее не дергала толку ноль Похоже, пора покупать бесформенные уги. В этих одном мучение. Телефон настойчиво трезвонил, несмотря на то, что я его с чувством и в голос посылала в далекие дали. Наконец, последний рывок, и молния застегивается. Фух, теперь можно и посмотреть, кто там такой навязчивый. На экране надпись «Злый день». Сердечко предательски ускорилось, но я сдержала радостный порыв. Звонит и звонит. Что такого? «Да». Произношу ровно, сама тянусь за вторым сапогом. «Как ты?» — сходу спрашивает, будто что-то по сделке требует. «Мне сказали, ты днем ушла». «Надо же, доложили. Что же ты весь день молчала, тут решил проявить участие. Даже обидно стало на минуту, но потом напомнила себе, что все так, как и должно быть. Что такое участь я выбрала сама, а все эти обиды — не более, чем всплеск беременных гормонов». «Нормально?» — жму плечами, хоть он и не может этого видеть. Отдохнула, теперь в полном порядке. Уверена? А тебе не все равно. Давай только без колкостей договорились. Чеканит недовольно, жутко раздражая своей манерой держаться. Мне тем временем удалось всунуть ногу в сапог. Осталось самое сложное — застегнуть. Что ты там пыхтишь? Раздраженно интересуется мистер Совершенство. Чем ты там вообще занимаешься? Обуваюсь. Выдаю, как на духу, медленно потянув за собачку. Только бы не заела. «Зачем?» — то он меняется на настороженный. «В магазин пойду». Наташа, ты на часы смотрела?» «На улице уже почти ночь». «А я в круглосуточный». Беспечно отмахиваюсь и чуть не кричу в голос, когда молнию все таки заедает. Бегемотские крочка. «Никуда ты не пойдешь. Сиди дома». Лукьянов, по-моему, злится. «Мне надо. Потерпишь до завтра», — произносит сурово. Я бы восхитилась его решительным тоном, если бы не была так сильно занята. Собачка плавно движется кверху. «Ну давай, родная, еще чуть-чуть». «Даже не подумаю». Облегченно выдыхаю, когда, наконец, сапогами покончено. Откидываюсь на спинку стула, живот глажу, с трудом переводя дух. «Наталья...» — Тимофей точно сердится. «Ты специально это делаешь, чтобы меня побесить?» «Больно надо, ваше царское величество». Фырка пренебрежительно. Мне действительно надо. Чего? Чего тебе понадобилось в десять часов вечера? Студня хочу. Слюни опять ручьем текут. Стоит только подумать о мясном деликатесе. С хреном перебьешься. Нет, категорически отметая его запреты. Я пыталась себя пересилить, но не смогла. Тем более, мне еще мороженого хочется. Какого еще мороженого? раздраженно переспрашивает он. Вот чурбан несообразительный вишневого конечно перебью и коржик с орехами пере... и оливок с лимоном и и сырой моркови все или еще что то скептично интересуется голубоглазый отец моего надеюсь тоже голубоглазого ребенка и еще калоши хочу понюхать признаюсь чуть смущенно а на другом конце телефона замирает тишина чего ты хочешь уточняет осторожно «Ну, калоши понюхать, резиновые». «Зачем?» Бедный злый день в шоке. «Хочется», — поясняю, мечтательно прикрыв глаза. «Я без этого не засну». Он молчит, а я продолжаю одеваться, в этот раз сражаясь с молнией на куртке, которая тоже не желает сходиться. Топорщится на животе. «Да что за напасть такая? Неужели придется покупать новую одежду? Я так надеялась обойтись тем, что есть». «Сиди дома!» Наконец звучит отрывистая команда, и что-то у него там падает. И не подумаю, упрямо соплю в трубку. Сиди, жди меня, я сейчас приеду. Нафиг ты мне сдался? Ворчу недовольно. Я сказал жди, через двадцать минут буду. И отключился.